490. Сентябрь 18. -е. Главное не это, главное другое, главное, как жизнь перейти. Бери жизнь такой, как она есть, а не такой, как она должна бы складываться по твоему мнению, и радуйся служению жизни. Ты не участник её, а лишь смотрящий. С утра атма актёр А ты тот, кто лишь смотрит, как он исполняет свою роль, хорошо или плохо. И не имеет значения, какова эта роль, царя или бедняка, вождя или воина, художника или врача. Но сыграть ее надо хорошо. Надо дать лучшие выражения роли с имеющимися данными. Надо играть так, как будто бы это не игра, а сама жизнь». И в то же время знать, что какой бы жизненной она ни казалась, всё это лишь только игра на временной сцене. Опустится за нами жизнь, будет снят грим, и временные одеяния, и безмолвно смотрящий свидетель может судить, хорошо было выполнено очередная роль или плохо. Упорно хочу поднять сознание над сутолкой и суетой материального мира. С утратма актёр а причина сцен. Почему ж так Яра принимает всё это за действительность? И вопросы, и сомнения, и непонимание происходят от этого, от того, что магия принимается за действительность. Надо силы найти, подняться над пучиной жизни, чтобы не оказаться в ней втянтым. Вот и исполняется роль царя или раба. Не всё равно артисту, какую роль играть хорошо, если ведущий распределение ролей нашёл, что надо сыграть именно эту роль и им предназначено. Не нам судить, почему владыки кармы безошибочно и справедливо распределяют роли каждому попощенцу, то есть руководят судьбами людей. Недовольство сетовали Противодействия решению владык кармы бессмысленно, нецелесообразно и цели не достигает. Лучше всего роль свою очередную выполнить добросовестно, вкладывая в неё все свои способности. Ведь это всего-навсего только роль на сцене майявической очевидности. Всё условно, всё временно, всё нереально. Следующая роль будет иная. и на эпоху, и на народ, и личность совершенно другая. Хорошо исполнить роль, которой поможет накопленный артистический, то есть жизненный опыт. И если это так, то не на недовольство ролью, но на лучшее ее исполнение следует и силы, и внимания обратить. Много бывает сложных и трудных положений на сцене, но ведь это только игра. Игра воплощенных на арене жизни Во временных смертных одеяниях, оболочках своих. Ты силишься удержаться за непререкаемую, Убедительную, но призрачную, очевидной жизни земной, А я утверждаю, что это всего только лишь майя. Сколько уже было смен декораций и сцен Даже в этой жизни земной. Но ты, смотрящий, по-прежнему остаешься свидетелем. и только свидетелем, проходящая перед твоим сознанием жизнь. Зачем же тогда привязывать сознание к кривым условиям земного существования? Надо просто идти течь ей жизнь, не отгощая себе её сложностями слишком. Согбенные души, сломленные жизнью. Так можно назвать их. И нет среди них победителей. Трудности громоздятся как горы. Что же из этого Владыке еще труднее. Чем выше, тем и труднее. По руке и меч, чтобы им разрубать Гордиевы узлы плотных сочетаний. Куполом понимания покрываю все сложности жизни и безвыходность обстоятельств. Все вопросы и проблемы на сцене, за сценой действительность, в свете которой сценическая очевидность теряет свое самодавляющее значение и смысл. И зная всё это, всё же роль надо сыграть хорошо, как будто бы это и есть настоящая жизнь. Именно надо дать иллюзию действительности. К этому и стремится сама жизнь, чтобы актёры лучше играли. Не все это знают, но знающие тем лучше должны исполнять каждый своё. Ты хочешь учителей убедить, что жизнь это не сцена и ты не актёр? что вся эта действительность, ибо видимо, осязаемо и слышимо. Но очевидность есть действительность слепых, а ты зрячий, потому следует утвердиться в психологии зрячих, то есть прозревших в действительности. А я говорю, что все, что заботит, тревожит и отягощает тебя, не важно. Важно другое. Как достойно, красиво и гордо, гордостью духа через жизнь перейти. Через жизнь пройти победителям жизни, главу перед ней не склонив, и будет решением достойным того, кто отмечен печатью моего духа.